В моём пятнадцатом лете по леску в дубраве где-то однажды брёл я на луг, прошёл и сел в тени древесной весь в чёрном юноше безвестный, похожий на меня как брат.